Глава 11. Во время встречи Коршунова с агентами у гипермаркета я находилась на противоположной стороне парковки и слышала их разговор от начала до конца. Так мы условились. Я должна была знать, как пройдёт опасная встреча. И узнала! Меня ошарашила новость, что контора шантажирует Кирилла жизнью дочери, хотя после взрыва в квартире моего сына нечто подобное следовало ожидать. Рысев готов на любую подлость, лишь бы добраться до меня. Это ненависть или расчет? Неужели, приняв решение избавиться от опасного свидетеля, можно пойти на такое? Насколько же я ему мешаю? И как я его теперь ненавижу? Опять вспомнилась истина, что лучшие агенты получаются из сирот. Таковы были наставления Рысева, когда он решил сделать из меня тайного киллера. Об этом недавно поведал мне Коршунов. Чертов генерал оказался прав. Следует только добавить, что агент-сирота должен всю жизнь оставаться одиночкой. Никаких жён и мужей, никаких любимых. И ни в коем случае не заводить детей. Я 17 лет жила по этим правилам. Единственное близкое существо – черепашка-пифик. Возможно, поэтому я избежала крупных неприятностей. И вот теперь у меня есть любимый человек – Кирилл Коршунов. У него дочь Таня, а у меня сын Коля. Близкие люди делают нас уязвимыми этим и воспользовался Рысев. Услышав, что Таня в опасности, я растерялась. Но Коршунов принял быстрое решение. Он позвонил и назначил мне встречу на нашей поляне. Он сделал вид, что поддался шантажу и намерен меня сдать. Однако хитрость заключалась в том, что на заброшенный завод я могла приехать первой. Там в тайнике хранилась моя снайперская винтовка. Я сразу поняла замысел Кирилла. Я должна опередить его, извлечь винтовку и подготовиться к встрече с противником. И я помчалась. Решившись на противостояние с конторой, мы приобрели по доверенности вторую машину. Mitsubishi Lancer с турбированным двигателем. Я люблю быстрые тачки с механикой. У них больше возможностей, чем у сонных автоматов. Нога давит на газ, щетки смахивают с лобового стекла липкую грязь размочаленного снега, а в голове кружится вихрь тяжелых мыслей. Территорию завода я знаю. Мне не составит труда найти удобную точку обстрела и ликвидировать двух подлецов. Убивать их нежелательно, достаточно вывести из строя. Как ни странно, это сложнее. Нельзя стрелять в голову, шею, грудь и живот. Остаются плечи, руки и ноги. Подобные заказы у меня бывали. Справлюсь. А дальше следует обменять жизни агентов на жизнь Татьяны. Я не сомневалась, что так же думает Коршунов. По радио в новостях упоминают о взрыве в Коломне. Я увеличиваю громкость. «Экспертами установлено», – тараторит диктор, – что в квартире в момент сборки сработало самодельное взрывное устройство. Молодой мужчина, проживавший там без регистрации, исчез. Вероятно, он связан с террористами. Его ищут. Вот как извернулись. Моего Колю объявили террористом. Такие дела расследует ФСБ, и все будет под контролем Рысева. Спидометр отмеряет километр за километром. Я приближаюсь к заброшенному заводу первый но вместо уверенности в голову лезут сомнения. А что, если противников окажется не двое, а больше? Агенты не простаки. Подкрепление к ним может прибыть в любой момент. Справлюсь ли я? Мы имеем дело с могущественным противником, который решил меня уничтожить. Во власти генерала Рысева подключить к операции спецназ, Если завяжется перестрелка, он с легкостью отдаст приказ не щадить никого. Ему будет только на руку, если вместе со мной погибнут Коршунов и его агенты. Проект СД закроется наилучшим образом, а смерть сотрудников генерал спишет на борьбу с терроризмом. Что же делать? Есть ли иной выход? Неужели я так и буду решать все проблемы с помощью метких выстрелов? Чем больше я думаю, тем меньше становится скорость моего автомобиля. Принимая решение о захвате дочери Коршунова, Рысев наверняка просчитал наши ответные действия. Когда нет выбора, делай то, что умеешь лучше всего. Это верное правило, которому меня обучил посредник. А лучше всего я умею стрелять. И Рысев об этом знает. Мои методы сформированы под его влиянием. Я для него открытая книга. К черту правило! Сейчас у меня есть выбор. Я не буду делать то, на что рассчитывает рысь. Я двигаюсь в крайнем левом ряду. Смотрю на спидометр. Скорость около 60. Увожу руль чуть вправо, нажимаю сцепление, резко срываю ручник и кручу руль влево. Визжат шины. Лансер круто разворачивается на 180 градусов и замирает на осевой линии. Умница! Я втыкаю первую передачу и возвращаю руль на место. Бросаю сцепление и газ в пол. Да простит меня Коршунов, но на нашей поляне я появляться не собираюсь. Я принимаю другое решение. Это будет сюрприз для всех. В первую очередь для Рыси.